Глава двадцатая. Анна, пойми меня правильно, я должен отреагировать, неуверенно проговорил Тайлер, едва взглянув на меня. Реагируй, хмыкнула, сердито сложив руки у себя на груди. Я мысленно кастерила всеми матерными словами, что знала эту недалекую ревнивую одиру. На тебя жалуются, ты переманиваешь к себе учеников. Начал перечислять мои грехи директор школы. А еще помогаешь им совершать пакости. Вот не нужно в этом меня обвинять, возмутилась я, вскочив с кресла, разъяренная тигрица и заметалась по кабинету. Во-первых, я видела эту лягушку и думала, что она предназначена для меня. Тебя, изумленно воскликнул мужчина, виновато наблюдая за моими метаниями. Да, для меня, фыркнула, насмешливо вздернув бровь, продолжила. Раз в неделю мальчишки устраивают мне испытания. У нас традиция. Анна, я ничего не понимаю, взмолился директор школы. Какие испытания? Ох, тяжело вздохнула, села рядом и принялась объяснять. У нас такая игра. Они стараются меня подловить, устраивая невиданные шалости. Чуть запнувшись, пробормотала. Кто же знал, что это зеленое предназначено мадам Грос. Зачем? невнятно завопил мужчина, уронив голову на руки, тихонько застонал. «Так же интереснее, и в тонусе держит», — разулыбалась я, забавляясь растерянным видом директора школы. «Иногда я поддаюсь им, иногда нет. Мальчишкам весело. Но нужно же им куда-то девать лишнюю энергию. Уроков физической подготовки у вас нет». «Я подал запрос три недели назад», — быстро проговорил Тайлер, уже не единожды выслушав об меня «Инергия». Обвинения по этому вопросу обещали скоро ответить. Отлично, надеюсь, у них хватит ума согласовать дополнительный урок. Недовольно буркнула, вспоминая свое недоумение, когда узнала, что урока, где можно побегать, поиграть, у них нет. Мысленно поражаясь странными крайностями обеих стран, в Тадерии развивают силу, забыв про разум, а в Цинерии же наоборот, пора бы им объединиться, что ли? — Ты говоришь о нашем начальстве, — напомнил Тайлер, скрывая улыбку. — Забудешь тут. — Анна, а насчет переманивания учеников? — И как ты себе это представляешь, а? — сердито рыкнула. — Хожу по классам и предлагаю детям перейти ко мне. — У тебя уже в группе двадцать один человек. — И что? Всех привел, между прочим, ты, — заявила с укором, взглянув на мужчину. — А что мне оставалось? Ты знаешь, кто родители этих деток? — воскрикнул Тайлер. — Да. Тоже заметавшись по кабинету, но не просто же так они изъявили желание учиться у тебя. Не просто, согласно кивнула, с усмешкой взглянув на обиженного мужчину. У меня уроки интересней и мероприятия мы проводим разные, те же экскурсии. И именно. Да, именно. Что мешает Адиле и ее подружкам делать так же? Тогда может и не побегут от них. Есть система. Скучная, неинтересная. которую мы, кстати, выполняем и не отказываемся пока. Я просто добавила дополнительные уроки. Что значит пока? Тут же взвился мужчина, со испугом взирая на меня. Ну вот смотри, зачем детям история жизни семьи Торнад? Кто они вообще такие? Что сделали для страны, мира, для школы наконец? Не знаю, буркнул директор, изпод лобья посмотрев на меня. Он быстрым шагом прошел к двери. Распахнув ее, рыкнул. — Брук, что-то хотели? — А, может, чаю? — проблеяли из приемной. — Не требуется. И пригласите сюда мадам Адиру. Слушаюсь — Слушаюсь. Радостно воскликнула секретарь. Через минуту раздался громкий звук закрывающейся двери. — Анна, может, ты Адире расскажешь, чем увлечь ее учеников, чтобы они в твой класс не рвались? — тихо спросил Тайлер, умоляющий на меня взглянув. «Ты думаешь, я не предлагала?» «Дважды, но она отказывалась, еще и других подговорила», — произнесла, насмешливо взглянув на директора, добавила. «Андреа, Джерри и Меган, от них не бегут ученики?» «Нет», — растерянно ответил, — «не приходили ко мне их родители». «Потому что женщины не кривили презрительно свои носы», — съехидничала я, не удержавшись. а вполне мило со мной побеседовали, и я подсказала пару интересных приемов. — Если я попрошу, расскажешь о Дире? — осведомился Тайлер, пристально на меня посмотрев. — Мне не жалко, но будет ли она их применять? — ухмыльнулась, присев за стол. Ответить он не успел. В кабинет постучались, а средом вплыла нежная фиалка Адира. Мое присутствие в кабинете директора не было для нее неожиданностью, что неудивительно, «Брук меня не выносит. До сих пор не может простить свое фиаско и мое отличное умение не соблюдать регламент». «Спасибо, Брук, ты свободна», – проговорил мужчина, чуть завышая голос, тут же обращаясь к девушке. «Адира, полагаю, тебе стоит поговорить с Анной и взять несколько приемов из ее практики для обучения в своем классе». «Хорошо, Тайлер», – проворковала девушка, нежно улыбнувшись мужчине. Тут же взглянула на меня так, что если бы была в ней магия, я бы в миг превратилась в пепел. Тайлер, думаю, что и тебе будет интересно послушать, проговорила я, едва взглянув на взбешенную дамочку. Тебе так будет лучше определить. Получается, у Адира применять эти знания на практике или нет? Отличное предложение, обрадованно воскликнул мужчина, усаживаясь за стол, уточнил. Когда начнем? Можно сейчас? Уроки у меня и Адира закончились. Вопросительно взглянула на девушку. Та изящно кивнув, сложила руки на стол и сделала вид, что вся внимание. Два часа впустую. Бурчала я, возвращаясь домой. Не будет она делать так, как я сказала. Просто из принципа. Малолетняя ревнивая дурочка. Мам, с недоумением спросила дочь, открывая двери нашей маленькой квартирки. Ты задержалась? — Учила Адиру, как работать с детьми, — фыркнула я, устало стаскивая с себя пальто. — Из-за ее жалоб придется полночи заказы теперь делать. Хорошо, что все-таки решилась арендовать небольшое помещение и нанять двух работников, иначе бы не выдержала сроки. — Может, я помогу? — предложила дочь, с сочувствием на меня взглянув. — Там ужин готов. Разогреваю? — Да, голодная жуть, — кивнула, с улыбкой посмотрев на дочь. оглядев в гостиную, обеспокоенно воскликнула: "А Сашка где? В комнате сидит, не хочет показываться. С Рональдом подрался." Тяжело вздохнув, ответила Лена: "Этот мальчишка никак не успокоится и задирает Сашку. Пора поговорить с его родителями. Хватит!" Сердито произнесла, поднимаясь по ступеням: "Это переходит все границы. И как бы Саша не просил меня, чтобы не вмешивалась, я такое терпеть не буду." Уже и до драки дошло. И сестрица у него такая же, но я не обращаю на нее внимания, добавила дочь, расставляя тарелки с ужином. Умница, похвалила, скрываясь на втором этаже. Дважды постучав в дверь комнаты детей, вошла. Ну и что это за красавчик с синими тенями под глазом? Мам, он, он сам напросился, воскликнул мой ребенок, сжав кулечки. Я знаю, но драка еще никогда ни к чему хорошему не приводила. Пробормотала, обнимая сына. Прости, Саш, но я должна поговорить с его родителями. Не надо с ними говорить. Я сам с Рон не справлюсь. И первым я не нападал, только лишь защищался. Сказал сын, пристально на меня взглянув, добавил. Дэвид объяснял, что нападать самому это не по-мужски и в драке всегда теряешь преимущество. Дэвид. Задумчиво пробормотала, мысленно удивляясь, когда Альфа успел стать авторитетом для моего сына. Я прижала ребенка к себе, тихо промолвив. «Саш, этот Ронни так же и будет к тебе лезть». «Мам, мужчина должен разбираться сам с такими вопросами», — уверенно заявил ребенок. «Хорошо», — кивнула, соглашаясь, но все же решила для начала завтра же сходить к Тайлеру и выяснить о родителях Рональда. «Ты ужинал?» Да, мам. А ты иди. Улыбнулся довольный ребенок. Все будет хорошо. Мы справимся. Продолжила я, поцеловав сынишку.